Глава 16. О благих намерениях и их последствиях. «Хейгин?» – опешил Вайлериус, сидящий на топчине. «Ты? Но как?» «Надо отметить, что камера моему приятелю досталась все же с улучшенной планировкой. Видимо, сказался условно-наследно-монарший статус. Помимо упомянутого топчина, к которому прилагалось одеяло, Две подушки и постельное белье, тут имелся стол, состоящий на нем странноватой чернильницей, внешне больше похожий на хлебный мякиш, табуреты и даже незамысловатая этажерка, на которой лежали растрепанные книги. Опять же, метраж помещения был явно больше, чем у иных страдальцев в этом подземелье. «Вот так-так...» Я подошел к столу и усмехнулся, глядя на табуреты. «Надо же! Два!» «А сколько их должно быть?» – удивился принц. «Два-два!» – покивал я головой. «На одном пике точенные, на другом...» «Хм... Ну, тоже что-то может находиться. Ладно, не суть. Ты вот что мне скажи, друг сердешный». «Когда обход был?» – перебил меня дрык да с полчаса как совсем уж растерялся мой приятель плохо шмыгнул носом пикси и подлетел к принцу попутно копаясь его на поясной сумочке слышь воин времени у нас в обрез а ты ваше высочество хваталки свои сюда протягивай будем освобождать тебе на счастье нам на пользу и запомни мы пикси все за тебя пожалуйста Валериус вытянул перед собой руки, на которых красовались позолоченные кандалы, через которые проходила цепь, крепящаяся к могучему крюку, вкрученному в каменный пол. «И спасибо!» Звякнули отмычки, дрык что-то напевая принялся за работу. «Привычно так деловито, с хорошим знанием дела!» Вот как все вышло, невесело сказал мне принц. Знаешь, я тут много думал, место располагает, да и времени у меня теперь навалом. Так вот, прав был я, Смуга, прав. В чем? Он как-то сказал, что не может быть правды там, где жажда власти берет верх над честью и разумом, где владыки говорят одно, а делают другое, мама всегда для меня была примером я равнялся на нее, а в результате что вместо сына стал для нее политическим противником и ведь мне на самом деле эта корона не нужна вовсе я никогда к ней и не рвался даже в те дни когда возглавил восстание но она в это не верит присел на табурет я предварительно ощупав ладонью сиденья так на всякий случай Может, ей кто что в уши напел, может, та самая корона на мозг надавила, уж не знаю. Только ты и на самом деле ей теперь не сын, а помеха на пути. Фатальная и масштабная. А что с помехами делают, знаешь? Догадываюсь, грустно улыбнулся Вайлериус, Но очень не хочу в это верить, До да ужаса не хочу. Она же моя мама. «Она королева, а не мама, где есть золото и право творить чего хочешь, там нет и быть не может родни», – пискнул дрык. Опа! первый наручник есть, однако серьезные какие кандалы, а? Тройной замок!» «Мой крылатый друг прав», – и я закинул ногу на ногу. «Была мама, да вся вышла, прими это как данность». Причем прямо сейчас и как можно быстрее. Времени до обхода осталось всего ничего, потому нам надо убраться из этих казематов как можно дальше в канализацию, где нас быстро не найдут». Гончики из Карна наверняка по следу пустят», пропыхтил Дрык, колдуя над вторым наручником. «Те еще твари, староарконской выучки!» У них нюх абсолютный и клыки, как у драконов. Одна надежда на слизь в трубах, она запахи не сохраняет. И что потом? Совсем уж паник, мой друг. скрываться в лесах и на горах – это не по мне. Начать все сначала, твердо заявил я. Если понадобится в сотый раз, есть те, кто встанет под твои знамена. Есть мы, твои друзья, ты не поверишь, но и кое-кто из государей сопредельных держав будет рад видеть на троне Анну, которую уже в открытую называют безумной, а короля Вайлериуса. Да что, государи? Есть куда более важные особы, желающие этого, уж поверь мне. Король Вайлериус, скривил рот принц. Звучит погребально, Хейген, и я не хочу стать таким же, как она, и в один прекрасный день издать дикт, в котором назначу цену за твою голову, за голову моего лучшего и единственного друга. Так и не назначай, предложил я, тем более, что кто-кто, а я точно тебе помехой не стану, да в моих жилах течет кровь десятка поколений Лердовой стране То есть она не простая, а сколько-то благородная. Но этого мало для того, чтобы претендовать на корону Запада. Особенно, если тебе достаточно протянуть руку и взять в нее корону пограничья. Добавил Пикси, услышал мое удивленное хмыкание и пояснил. Что? Мы все про это знаем, тоже мне секрет. Тристан рассказывал, он недавно наведывался, ну и поделился новостями. «И вообще, мне кажется, он к тебе неровно дышит». «В смысле?» – чуть не открыл рот я. «Нужен ты ему зачем-то», – просопил Дрык, «а не то, что ты подумал. Вот, все сделано, можно линять отсюда». «Интересно, зачем я ему еще нужен? Вроде как Тристан и так от меня кое-какие обещания получил, причем весьма и весьма неоднозначные». Может, чертов пакостник в клетчатых штанах таким образом следит за своими инвестициями? С него станется. Вал, нам пора. Встал я с табурета. Да спорим после. Снова восстание? Принц уселся на топчан. Снова сражение, кровь, смерти, брат на брата, отец на сына. И все ради одной моей жизни? Стоит ли оно того? Твоя жизнь? уточнил я, нет, не стоит, и моя не стоит. А вот правда, та, которую от всех прячут под замок, стоит. Поминовение патриотов Запада, которые лишились головно на из-за того, что творит сейчас твоя мать, тоже стоит. Память наших друзей, Данута, Ясмуги, Ксантрии, трижды стоит. Они желали добыть счастья для всех, много и сразу – И умерли ради этой цели. Ты готов предать их дело. Я нет. Господи, какой развесистый бред я несу, а? Никогда эти революционеры с юга моими друзьями не были, а счастье они, если и желали, то только для себя. Я смуга сдану там точно. Помню я лица этой парочки, когда они Федерика душили. Им нравилось убивать, и в этом они находили свою отраду. А умерли от того, что влезли в игры профессионалов, в которых мелким любителям промышляющим разбоем по лесам делать нечего. Всяк сверчок, знай свой шесток. Но время милосердно, и в памяти того же Вайлериуса его покойные друзья – Остались с ними стечковыми бандитами, а кристально чистыми борцами за счастье трудового народа, и очень хорошо, так его расшевелить легче, совестлив, мой друг, и крайне сентиментален. Как захватим трон запада, надо к нему будет сразу кого-то из клана приставить, кого-то кому можно доверять. Ширкона, слава, снуфа, мысь. Или, может, даже всех сразу. Пусть приглядывают за этим идеалистом до поры до времени, чтобы он дров не наломал. Ты прав, подтвердевшим голосом сказал Вайлериус, Прав во всем, как всегда. Так пошли, предложил Пикси, ошивающийся возле двери. Время на исходе, иначе прихватят нас тут. Ой, прихватят. Крылатый дело говорит, поддакнул я. «Старина, нас ждут великие дела и, что более важно, серьезные люди». «Я остаюсь», – твердо заявил принц. «Мне надо еще раз поговорить с мамой». «Чего?» – в один голос спросили мы с Пикси. «Хочу убедиться в том, что на этот раз все точно кончено», – пояснил Валериус. «Знаешь, она много раз приходила сюда ко мне». Но я не хотел с ней разговаривать. Просто отворачивался лицом к стене и все. А сегодня поговорю. Вдруг в ней осталось хоть что-то от нее прежней. Вдруг я смогу достучаться до сердца. Если да, то и война не нужна. Если нет, тогда моя совесть будет спокойна. «Вал, они убьют тебя». Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, сообщил принцу я. «Просто убьют. Как ты этого не понимаешь?» «Теперь у меня свободны руки», – улыбнулся юноша, – «и драться я умею. Правда, оружия нет, но это ничего. Как-нибудь пробьюсь». «Куда?» – с жалостью посмотрел я на него. «Наверх по лестнице. И что это изменит? Ты умрешь не здесь, а в коридорах?» «Ни вы одни знаете тайны подземелий королевского замка!» Неожиданно весело сообщил мне Вайлериус. «Когда я искал Ксантрию, то много чего выяснил. Вы сейчас сюда через какой ход пришли? Через старую шахту в левом крыле или через пятый коллектор?» «Шахту недавно завалило, совсем перекрытия прогнили», подал дрыг. «Через коллектор!» «Вот через него я и уйду». «Только крышку лаза изнутри не закрывайте, хорошо?» «Удивил», – признал Пикси. «Не думал я, что кто-то еще, кроме нас, эти отнорки знает». «В архивах Академии Мудрости я нашел записки одного знаменитого вора, что жил лет сто назад», – пояснил принц. «В них имелась карта, на которой были отмечены все тайные ходы дворца. Ну, почти все». «Наверняка каких-то и он не знал». «Сейчас эта книга где?» – заинтересовался Дрик. «В академии? Надо бы ее забрать и припрятать как следует, а лучше сжечь». «В академии», – кивнул принц, – «но где точно не скажу. Я тогда ее на какой-то стеллаж положил, а на какой не помню». «Ну тогда пиши пропало. Был я в тех архивах, там черт ногу сломит». Вам предложено принять задание «Жемчужина в куче ссора». Данное задание является стартовым в скрытой цепочке квестов «Наследие спага италийца». Условия. Разузнать поподробнее у принца Вайлериуса, где именно он оставил записки легендарного вора. Награды. 3000 опыта, получение первого квеста цепочки, награды за прохождение всей цепочки заданий. 1 миллион опыта, 1 миллион золотых. Большой набор взломщик, содержащий не менее четырех элитных воровских инструментов, сработанных лучшими мастерами прошлого, а также свиток, написанный собственноручно легендарным взломщиком Бэк «Волосатая пятка» под названием «Вор. Судьба или призвание», прочтение которого принесет вам от двух до пяти пассивных умений связанных с кражами, взломом и прочими криминальными промыслами. Плащ-невидимка, перстень спага-италийца, титул «Наследник вора», стимулирующие награды, вручаемые в процессе выполнения цепочки по достижению определенных сюжетных точек. Карты, собственноручно нарисованные спагом-италийцем, на которых можно увидеть тайные ходы, Ведущие в самые разные уголки дворцов влады кратермарка от отхожих мест до сокровищниц. Примечание. Всего 4 карты по числу марок. Каждая из них будет являться дополнительной наградой за успешное выполнение ряда заданий. Обрывки дневников спага италийца. Внимание. Данная цепочка заданий является репутационной. Выполнив ее, вы можете как улучшить отношение криминального мира Ротермарка к себе, так и ухудшить. Примечание. Из дневников Спага Италийца можно узнать о сокровенных тайнах сильных мира сего, которые он смог подслушать и подсмотреть в разное время. Хоть те люди давно уже умерли, но их потомки живы, и они прекрасно знают, что есть секреты, над которыми время не властно, Предложите им купить эти тайны, и вы удивитесь, насколько дорого вам заплатят за молчание. Но не забывайте, что иногда в качестве средства оплаты фигурирует не золото, а сталь. Принять? «О как! Вот мне везет! Другие игроки ноги до колен стаптывают, чтобы хоть одну цепочку заданий заполучить» а тут не знаешь, куда от них деваться. В тюрьме и то на них натыкаешься. И ведь что примечательно, интересная цепочка. Будь у меня побольше времени и поменьше обязательств, можно было бы порыться в архивах, поискать книжечку. Впрочем, кто меня в них теперь пустит? Разве что пикси какой лазок знают но в любом случае времени нет так что стоп они альтернативный ли это путь прохождения квеста с тронами а тайные лазы ведущие даже в сокровищницу ту куда кроме королевы никому ходу нет что уж тут говорить про тронный зал примукая этот квест пусть будет на какой именно стеллаж уточню я В первом зале, что рядом со входом или где подальше, в недрах, так сказать. В первом, в первом, закивал принц, там еще какие-то карты звездного неба лежали, свернутые в рулон. Вами выполнено задание жемчужина в куче ссора. Награда. Три тысячи опыта. Люблю я первые задания цепочек. Хлоп-хлоп и все готово. А вот после уже начинается «пойди туда», «пойди сюда». Вам предложено принять задание «Черный ход из задворки. дворки». Условия. Отыскать в архивах мудрости книгу знаменитого вора Спага-Италийца. Награды. 75 тысяч опыта, 5 тысяч золотых. Один предмет из набора фирменных отмычек Спага-Италийца. «Получение следующего квеста цепочки. Принять?» «Уходим!» – шепотом взвыл Дрык. «Стража уже у входа в подвал! Чую! Я всегда такие вещи чую!» Назир, напряженный, как струна, кивнул. Судя по всему, он был полностью согласен с Пикси. Вайлериус при этом, все знай, стоит, улыбается, на нас просветленно смотрит прямо блаженный какой-то, все планы мне ломаются своей принципиальностью, вот дать бы ему сейчас по голове чем-то тяжеленьким, да утащить с собой, пусть потом обижается, я переживу, но нельзя, не получится, он НПС, а жаль. Значит так. И Я достал из сумки кинжал, который давным-давно собирался отдать тринь да все руки до этого не доходили. Так давно, что уже и сам не помню, откуда это оружие у меня взялось. Держи. Хотел дочери подарить, у нее завтра день рождения, но уж ладно. Не думаю, что тебя сегодня убивать надумают, но все-таки, если что, то это лучше, чем кулаки». Так как ты все равно не успокоишься, давай, реализуй свой план. Пусть мама услышит, пусть мама придет, холера с тобой. Но завтра я вернусь и заберу тебя отсюда, ясно? У меня не так много друзей, чтобы ими разбрасываться. Ну а если что, дуй в тот лаз, что к пятому коллектору ведет. Тебя там встретят, ясно? Ясно. Принц сделал несколько шагов вперед и обнял меня. Поспеши, брат мой, твой спутник прав, стража вот-вот появится, а завтра мы уйдем вместе. Ой, чую, что-то он задумал, надеюсь, не маму убить. Не скажу, что мне ее сильно жалко, но все же как-то это не по-христиански. Плюс мой приятель после такого поступка еще месяца два рефлексировать станет и толку от него в таком состоянии никакого не дождешься. Хотя, с другой стороны, нет королевы, нет проблем. «Мы просто поговорим», – отпустил меня Вайлериус. «Не более того. Может, я все же смогу ей объяснить, что власть есть ответственность, а не возможность делать то, что хочется, и еще то, что не стоит открывать сезон охоты на моих друзей» а ты знаешь эту новость хмыкнул я ну да я теперь на западе под запретом конечно знаю вайлериус брякнул кандалами перебранка которую я устроил в тронном зале по этому поводу и стала последней каплей в стакане именно после нее меня скрутили и засунули сюда ты серьезно опишу я «Вполне», – принц рассмеялся, – «видел бы ты лица придворных, когда я заявил матери то, что ты один стоишь всей этой своры, хотя бы потому, что всегда говоришь правду и делаешь то, что должно. А как взбеленилась Элина, ты эту леди должен помнить. Мы с ней и ее людьми в библиотеке тогда сцепились не на жизнь, а на смерть. Представляешь, она теперь в фаворе у мамы и...» «Замки лязгнули, — писнул Дрейк, — все, Хейген, желаешь помирать, дело твое, а я пошел!» И Пикси выскользнул из камеры. За ним последовал ассасин, неслышно вытянувший из ножен свои сабли. Само собой, он не крылатого пакостника собирался убивать, а охрану, чтобы дать мне шанс уйти. «Красиво, благородно, но бессмысленно!» поднимать шум в королевских темницах, пока в мои планы не входило. Не вздумай умирать, велел я Вайлериусу, времени тебе до завтра. Дрык, стой, камеру замкни. Хорошо, пообещал мне в спину принц, не умру, и насчет короны подумаю, обещаю. Вам предложено принять задание на волю. Данное задание является стартом в скрытой цепочке квестов «Новый король запада». Условия. Освободить принца Вайлериуса из подземной тюрьмы. Награды. 9000 опыта. 5000 золотых. Перстень. Получение первого квеста цепочки. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 2,5 миллиона опыта. 2 миллиона золотых. Два сетовых предмета, соответствующих классу игрока. Два активных умения, соответствующих классу игрока. Два пассивных умения, соответствующих классу игрока. Три уровня. Право посещения повелителя Запада без предварительного согласования один раз в день. Право воинской поддержки силами двух род гвардии Западной марки один раз в неделю по игровому времени. Право носить головной убор в присутствии повелителя Запада. Памятный портрет с коронации, если таковая состоится. Памятный нагрудный знак. Эксклюзивный предмет, существующий в единичном экземпляре. Титул – мастер переворотов. Титул – стоящий в тени трона. Внимание! Игрок, помните! В данном случае вы выступаете вдохновителем и организатором вооруженного восстания против королевы. Отныне вы – опасный мятежник, злодей короны, априори приговоренный к смерти. Потому в случае гибели принца Вайлериуса, наступившей до того, как он добьется победы или признания им собственного поражения, ваша репутация с западом опустится до показателя ненависть. С того момента любой житель данной марки, только завидев вас, либо попробует лично забрать вашу жизнь, либо призовет на помощь более боеспособных друзей и соседей. Обыватели любят победителей, проигравшие никому не нужны. Также для вас будут недоступны услуги венторов, кузнецов и наставников, обитающих на землях Запада. Подумайте хорошенько, не слишком ли высоки ставки в этой игре примечание данная цепочка заданий включает в себя ряд социальных квестов. они не очень выгодны в игровом смысле и затратные по времени, зато очень полезны для личностного роста и развития коммуникативных навыков. примечание данная цепочка заданий является репутационной. В случае ее удачного выполнения откроется немалое количество скрытых квестов, как единичных, так и цепочек. Принять? Да елки-палки, не понос так золотуха. Награды хоть куда, спору нет, но ставки и впрямь зашкаливают. Только все равно придется принимать это задание. И дело уже не только в спинке трона, на которой примостила свою задницу Анна. А самое паршивое то, что ключевой персонаж цепочки в данный момент вообще без присмотра остался. Удавят его в тихоря и все, я уже проиграл. Целый регион проиграл. Мне же потом на землях запада не только в Эйгене, но и где-либо еще появляться будет противопоказано. Но зато в случае победы я очень сильно укреплю позиции Тиамат а значит и свои собственные. Ясно, что Элина просто так с запада не уйдет, как и Сайрус, они будут бороться за каждый город, за каждую деревню, но на моей стороне будет власть, а это такая карта, которую фиг побьешь просто так. Но это в случае победы, а они, случаи, разные бывают. Да и победа не гарантия того, что все будет хорошо и складно. Вот посажу я Вайлериуса на трон, а следом за этим странник возьмет, да и форсирует Крисну, и как начнет жечь поселение и гнобить население. Он темный властелин, он по-другому не может поступать, а мне, как другу короны Запада и ее союзнику, придется впрягаться с ним в драку, чего очень не хочется по ряду причин» и первая из них – сам странник, с которым у меня не то нейтралитет, не то даже подобие приятельства. Вот и выходит, что мне всяко выгоднее, чтобы на троне как можно дольше Анна сидела. Так что, может, ну его, и так ведь есть чем заняться. Дрэк нырнул в чуть приоткрытый люк, я на ходу просматривающий условия задания последовал за ним, Последним в подвал спрыгнул Назир, успевший захлопнуть крышку за считанные секунды до того, как в коридоре появились страшники. «Успели!» – прошептал, вытирая пот со лба Пикси, «Нет, воин, я с тобой больше в такие места не пойду. Ты меры времени не знаешь и степень риска верно оценивать не умеешь». «А я это сразу поняла» добавила Жужелка, еще в тот раз. Я, признаться, их почти не слушал, прикидывая так эдак, нужен ли мне квест, связанный с очередной сменой престола в западной марки, и по всему выходило, что все-таки нет, не нужен, слишком много если, слишком много времени на него придется потратить, и еще, слишком высока цена ошибки чрезмерно очень круто что я смогу не снимать шляпу в присутствии вайлериуса это офигенно роскошная опция но даже она не перетягивает всего остального плюс тут еще и социалка подшита а с ней ох как много забот предвидится так что лучше я попробую подобраться к трону запада через черный ход и задворки путями что проложил хитрый вор из прошлого. Это реально более простой способ. А эту цепочку, ну нафиг. Что же до Вайлериуса? Его, естественно, я все равно вытащу из камеры, этот даже не обсуждается. А там, глядишь, и без всякого квеста на трон определю. «Эй, ты меня слышишь?» Жужелка подлетела ко мне и сам всего маху толкнула в плечо. «Или как?» боги как же я ненавижу пикси ненавижу а, -а, а эта мелкая пакость надумала пихаться аккурат в тот момент когда я решил нажать нет под словом принять ни раньше не позже рука дернулась и в результате я стал счастливым обладателем элитной цепочки заданий заданий, которые мне нафиг не нужны. Ты чего? Глянув на мое перекошенное лицо, отскочила в сторону жужилка. Я же не со злобы, просто спросила. Мне очень хотелось попросить Назира о том, чтобы он прямо здесь и сейчас превратил эту мелкую пакость в цифровой фарш. Пес с ним, складом Ромула, мы его все равно найдем. «Но теперь нельзя. Теперь она мне нужна!» «Ха!» – прочистил я горло, попытался найти слова для ответа Пикси, но не смог. Те, что имелись в голове в настоящий момент, привели бы к ссоре и штрафу, а другие подбираться никак не хотели. «Ух! Эх! Странный он у тебя какой-то!» сообщил ассасин-удрык. «Нет, серьезно. То, как нормальный выглядит, то вон стоит глазом, дергает, губами плямкает. Ты бы его лекарю какому показал, что ли? Нам-то что? Нам-то ладно. А вот тебе самому как не страшно? Мало ли что от такого спутника можно ожидать». Назир передернул плечами и ничего ему не ответил. «Значит так». Я, наконец-то, справился со злобой, заполнившей мое существо до горлышка. «Что, крылатые, желаете долго и счастливо жить?» «И сыто», – уточнил Дрык, – «конечно, кто же не желает?» «Тогда придется потрудиться», – просипел я. «Если чего таскать или копать, то сразу нет», – сложила руки на груди жужелка. «Дело не в том, что мы такие гордые или руки боимся запачкать». Просто наши предки завещали нам. «Все будет так, как ваше племя любит», — с трудом держа себя в руках, перебил ее я. «Надо просто сидеть и ничего не делать». «Мы не лентяи», — оскорбился Дрык. «Враки — это все наговоры. Мы как пчелки трудимся, только очень большие пчелки». Не знаю, что затеял Вайлириус, но точно что-то очень неумное. Полагаю, разговор по душам с матерью, и все бы ничего, вот только королева вряд ли это оценит, так как с душой у нее все плохо, нет у нее души. И я снова прочистил горло. Ха! Еще я уверен в том, что этот поступок спровоцирует ее окружение на крайние меры, Зачем им постоянный раздражитель королевской совести и потенциальный противник? Лучше, чтобы его не было. Совсем не было. И если нам повезет, то это мероприятие отложат на завтра-послезавтра, и тогда мы успеем его забрать без шума и пыли. И если нет, то дело кончится дракой. Благо руки у моего приятеля теперь свободны, под матрасом лежит кинжал, А до вот этого темного места, откуда лежит путь на волю, идти ему всего ничего. И я хочу, чтобы его здесь кто-то встретил, если все сложится именно так. Встретил и помог максимально быстро добраться до поверхности, причем самыми короткими и быстрыми путями. Поверхность? Пикси переглянулись. Там патрули. Там стража? Нас мигом сцапают. Там работают свитки портала, активация доля секунды. И я достал из сумки означенный предмет и протянул его ассасину. Назир, я знаю, что Ибн Кемаль велел тебе беречь меня, и его приказ отменить невозможно, но прошу тебя, брат, останься здесь. Оттого... Выживет ли принц, зависит то, что с нами всеми будет дальше, и еще, если кто и способен сделать так, чтобы он остался жив, так это ты. Эти двое не смогут, если что, его защитить. Очень тебя прошу, помоги мне, и помоги ему. Вероятность того, что этот невозмутимый убийца согласится выполнить мою просьбу стремилась к нулю. И как же велико было мое изумление, когда я понял, он пошел мне навстречу. Он согласился. «Уходи с ним в пограничье и там жди меня», – попросил я его, а после зыркнул на пикси. «Теперь вы двое, еще раз. Если принц сюда пожалует, сделайте все, чтобы он максимально быстро и безопасно покинул эти тоннели». «Чего ты раскомандовался-то?» – возмутилась Жужелка. «Мы вообще никому не служим, ясно? Захотим, тут останемся, захотим, уйдем гулять». «Служите!» – возразил ей я. «Тиамат, служите! Клятву приносила, приносила. Будь добра соответствовать, а еще ты себе служишь. вайлериус сегодня принц, завтра король». Парень, он сердечный, отзывчивый, добро помнит. Выходит, и про вас не забудет, когда станет награждать тех, кто подарил ему трон. Дрык его видел только что. Скажи, я вру?» «Дурак дураком, с таким общаться сплошная радость», – рассеянно отозвался, задумавшийся о чем-то своем дрык. «Ой, нет, не то, и не о том. А принц он, у-у-у, само благородство и достоинство». Жужа, кто-кто, а он не обманет, можешь мне поверить. Ладно, неохотно выдавила из себя Пикси, посидим, подождем, есть только хочется. Терпи, вздохнул я, и мечтай о королевских пирах, на которых у Пикси будет свой личный стол. И я еще раз глянул на компанию, которая расселась по углам подвала, отошел за поворот и нажал логаут. Все, нет больше моих сил, нужен перерыв. И еще некоторая корректировка произошедшего. Все понимаю, совсем смириться могу, но есть же какие-то, которые можно и нужно изменить, верно? Я выбрался из капсулы, отметил тот факт, что я в номере один, куда-то моя суженная смылась, что необычно, Ладно, на дворе суббота бы стояла какие-то варианты, можно предположить, но чтобы Вики у воскресенья вечером не было, это знаете ли. Может, мне пора переходить к терзаниям, ну, муки ревности и все такое, или, к примеру, можно засесть на кухне с грозным видом, дождаться прихода сожительницы и ода грозно спросить, ты где была, а? А еще можно потом сказать. «Иди туда, откуда пришла!» Посмеявшись над подобными мыслями, я натянул джинсы и свитер, засунул в карман смартфон и сигареты, после чего вышел из номера. «Шутки шутками, но надо что-то делать. Это же все границы переходят. И нет, я сейчас не о Вике. Но смылась она и смылась. Мы все люди взрослые, все понимаем» что время от времени человек должен ощутить себя независимым и одиноким. Небось, сидит в кафе пирожные, трескает под кофеек. Или наоборот, в тренажерке дорожку топчет. А вот принятая цепочка – это очень серьезно. И если кое-кто сейчас не захочет мне помочь от нее избавиться – то это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.